Глава тридцать четвертая На поверхности воды качалась наживка. Я проследил глазами за леской и разглядел в листве удочку. Кажется, эту ее заостренную часть называют шелком, что придавало еще больше легкости всей сцене. Было около десяти часов, и нейлоновая леска весело поблескивала в утреннем воздухе. В то утро, обнаружив зловещую надпись, я обыскал весь дом и пристройку, но никого не нашел. Тогда я разбудил Мариотта. Он предложил самое простое объяснение — вандализм, обыкновенный вандализм. Мне не составило труда убедить его не вызывать жандармов. По его словам, это было уже далеко не первое проявление враждебности к нему и его пастве. Я предложил свои услуги, чтобы счистить граффити. Мариотт не возражал, он ушел спать, а я в одиночестве соскреб совершенно свежий лишайник, предварительно сфотографировав надпись. Когда вспышка цифрового фотоаппарата осветила надпись «Я ждал тебя», я лишний раз убедился, эта фраза адресована мне. Заснуть снова я не смог, поэтому включил ноутбук и стал подробно записывать все, что произошло после моего приезда. Хороший способ отвлечься от мысли о том, кто написал те слова в исповедальне. Я объединил имеющиеся изображения с новыми снимками и отсканировал документы, протокол Валере, план региона, где я теперь пометил все места и всех людей, которых я посетил, а также заметки Плинка. В шесть часов утра я разыскал в кабинете священника Ксерокс и сделал две копии протокола вскрытия, один для Фуко, а другой для Свенсена. Потом приготовил для шведа посылку, образцы светящегося лишайника из Исповедальни, Скоробея и лишайник, найденный в теле Сильви. Я колебался, отсылать ли распятие, Самое обычное, и скорее низкого качества, в конце концов решил оставить его у себя. Отпечатки пальцев я попытался снять сам, но, конечно, ничего не обнаружил. Запекшуюся кровь я положил в пакетик для анализа. В полседьмого утра я уже ехал в сторону Безансона В голове неотступно крутились вопросы, ответа на которые пока не было. В семь часов, наглотавшись пыли, я добрался до вокзала Безансона и стал ждать проводника нужного мне поезда. Такой способ пересылки я перенял у репортеров, которых встречал в Руанде. Они отдавали свои пленки летчикам или стюардам регулярных рейсов. Отдав посылку, я выпил кофе в привокзальной закусочной. Мне стало лучше. Свежий воздух, холод и дневной свет сделали свое дело. Потом я направился к горам на поиски Жан-Клода Шапара, корреспондента газеты «Курье де Юра». Мне не терпелось заняться убийством Манон Симунис, случившимся 14 лет назад, который я считал неотъемлемой частью своего расследования. Мсье Шопар? Трава закачалась, из нее показался человек в камуфляже, стоящий по колено в воде. На нем были оливкового цвета болотные сапоги и такого же цвета комбинезон на лямках, лицо закрывала бейсболка цвета хаки. Соседи предупредили меня, что с утра по субботам Шопар щупает форель». Пригнувшись, чтобы меня не было видно из-за листвы, я подошел ближе. — Мсье Шупар, повторил я шепотом. Рыбак бросил на меня гневный взгляд. Он зажал удочку под мышкой и, освободив руку, задвигал пальцами. Сначала изобразил ножницы большим и указательным пальцами, потом прижал кулак к рту. Я ничего не понял. — Вы, Мсье Шупар. Свободной рукой он помахал в воздухе, жест, видимо, означал «ладно уж». Затем он поднял удочку, отряхнул ее. и направился к берегу, раздвигая ветки. Я хотел было ему помочь, но он даже не взглянул на мою протянутую руку и, цепляясь за камыши, выбрался на твердую почву. На поясе у него висели две металлические корзинки для рыбы, обе пустые. Вода текла с него ручьями. «Вы что, не знаете языка глухонемых?» — спросил он густым низким голосом. «Нет». «А я его выучил в центре для глухонемых. Готовил репортаж неподалеку от Бельфора». Он откашлялся и вздохнул. «Если я вам скажу ловить рыбу, что вы мне ответите по ассоциации?» «Утром в одиночестве». «Вот-вот, и еще в тишине». Он отцепил корзины от пояса. «Ясно, куда я клоню? Прошу прощения». Он пробормотал что-то неразборчивое, отогнул голенище сапог и скинул их одним махом, затем отстегнул на лямках пряжки и выбрался из комбинезона, словно гигантская бабочка из кокона». Под комбинезоном на нем была гавайская рубашка и холщовые брюки, на ногах навехонькие кроссовки фирмы «Найк». Я закурил, он неодобрительно покосился на меня. «Тебе не говорили, что это вредно для здоровья?» «Неужели?» «Ни разу не слышал». Он зажал в уголке рта жетан. «Вот и я тоже». Я дал ему прикурить и присмотрелся к нему. Лет шестьдесят, массивный, волосы с проседью торчат из-под бейсболки, словно солома. Трехдневная щетина напоминала железные опилки, даже из ушей торчали волоски. Настоящий дикобраз, зарывшийся в собственные иголки. На квадратном лице очки в толстой оправе, выступающий подбородок придавал ему сходство с морячком папаем. Так вы действительно Жан-Клод Шапар? Он снял бейсболку и отвесил мне церемонный поклон к твоим услугам. — А ты кто такой? — Мсье Дюрей, журналист. Он захохотал. Вытащив из кустов железный сундучок, он убрал туда сапоги и комбинезон. Мальчик мой, если хочешь, чтобы твоим роскоzьним поверили, придумай байку получше. Не понял. Я тридцать лет проработал в разделе происшествий. Это тебе о чем-нибудь говорит? Легавого я чую за версту. В общем, если хочешь получить ответы на свои вопросы, будем играть в открытую усек. Выговор у него был не такой, как у Мариотта. Те же рубленые и картанные звуки, но без тягучести присущей речи священника. Я уже забеспокоился, не утратил ли я свой талант к перевоплощению. — Ладно, — признался я, — я из парижской уголовки. — Так-то оно лучше. Ты здесь по делу, Симонис? Я кивнул. — Официальная командировка? — Скорее, полуофициальная. — Тогда тебе здесь нечего делать. Он нырнул в свой сундучок и извлек оттуда желтоватую бутылку. — Отведаешь моего десертного венца? — «Что-то я не вижу здесь десерта». Он снова засмеялся. В другой руке он держал два стакана, постукивая ими, будто кастаньетами. «Слушаю тебя», — сказал он и наполнил поставленные на траву стаканы. Я вкратце рассказал ему о расследовании Люка, о его самоубийстве, о уликах, которые привели меня сюда. Изложил свою гипотезу о том, что существует связь между делом Симонис и этим актом отчаяния. В конце рассказа я показал ему фотографию Люка, Ожидая в очередной раз услышать, никогда его не видел. В ярких солнечных лучах жужжали насекомые. День обещал быть великолепным. «Насчет смерти Сильвии», — сказал он, отхлебнув вина, — «я толком ничего не знаю. Этим делом я не занимался». «Почему?» «Досрочный уход на пенсию. В курье решили, что я выдохся. А тут как раз подвернулось это дело. Отличный предлог, чтобы списать Шопара в архив». «Но почему именно из-за этого дела?» «Они вспомнили, как я увлекся первым делом, и сказали, что я слишком пристрастен. Вот и послали другого репортера, совсем зеленого, он-то не станет воду мутить. Они хотели избежать лишней шумихи. Вот-вот, тут дело политическое. Не стоит бросать тень на репутацию нашего края». Но я и решил откланяться. Я поднес стакан к губам, местное желтое вино — — Кстати, отличное, но у меня не было настроения для дегустации. Но ведь вы наверняка провели собственное расследование. — Это не так-то просто. Из жандармов ничего не вытянешь. — Даже у вас не получается. — Особенно у меня. Старые офицеры, мои приятели, уже вышли в отставку. Из Бизансона прибыла новая команда полные придурки. Такие, как Стефан Саразен. — А он самый главный придурок. — А родня Сильви? — Их вы не расспрашивали? — У Сильвии никого не было. А муж у нее когда-нибудь был? Ну, Сильви давно овдовела. Она уже была вдовой, когда убили Манон. Отчего он умер? Шопар ответил не сразу. Он поставил пустой стакан, аккуратно разложил поплавки, крючки и лески по отделениям сундучка и снова взглянул на меня. «Тебе нужна вся история сначала до конца, так ведь? За этим я сюда и приехал». Журналист положил набор крючков в одно из отделений. Фредерик Симунис разбился на машине в 1987 году. Несчастный случай? Какой там? Пьян был в стельку. Ничего себе семейный портрет. Муж-пьяница погиб в автокатастрофе, малолетнюю дочь утопили в колодце, а теперь и сама часовщица убита самым зверским образом. Все эти случаи связывал только сам факт смерти. казалось, что пар почувствовал, что мне не по себе. Фредерик и Сильви познакомились, когда учились в политехническом институте в Бьене в кантоне Берн, самый прославленный институт часового дела в Швейцарии. Они были совсем не похожи: он папочкин сынок из богатой и безансонской семьи, а она дочь вдовца-часовщика из Нанси, который умер, когда ей было 13 лет. И талантам они были не равны. Он как специалист никуда не годился. хотя родители и помогали его карьере, а она получала государственную стипендию, упорная и очень одаренная. Руки у нее были золотые, как говорят в наших краях. В часах она разбиралась, как никто. И они были счастливы в браке. Рыбак захлопнул сундучок, да, как ни странно, по крайней мере, поначалу. Поженились они в 80 году, потом родилась Манон, и все пошло наперекосяк. Фредерик спивался... А Сильвия горбатилась в одной мастерской, работала на такие фирмы, как Rolex, Cartier, «Жили Культур», в общем, самые известные, собирала драгоценные часы для арабских принцев и банкиров. Единственным, что их связывало, была дочь. Они в ней души не чаяли. А камнем преткновения стали родители мужа. Сильвей они никогда на дух не переносили. После смерти Фредерика они даже попытались отнять у нее Манон, но только зубы обломали. Со всем своим богатством а они ничего не могли поделать. У матери была безупречная репутация. А почему после гибели Манон Сильви не уехала из этих мест? Расследования, слухи, обвинения, воспоминания. Почему она не попыталась укрыться от всего этого? Ведь теперь ее ничто не удерживало в суртуи. Шопар снова наполнил свой стакан. Все этого и ждали. Но никто не мог на нее повлиять. К тому же она только что купила старый дом, очень известный в наших местах дом с часами. Его строили несколько поколений знаменитых часовых мастеров. Для Сильви это была настоящая победа. Она открыла собственное дело, заперлась в доме и копалась в своих механизмах. Дела ее шли в гору, несмотря на постигшее ее несчастье, несмотря на враждебные отношения окружающих. Враждебное? В Сортуи Сильви никогда не любили. Жесткое... «Одаренная, высокомерная, а главное — чужая. Она приехала сюда из Лотарингия. Когда в 80-х здесь был экономический спад, она нашла работу по ту сторону границы. Окружающие сочли это изменой. Не говоря уже о том, что после смерти девочки полгорода считали ее убийцей, даже несмотря на алиби». «Что за алиби?» «Когда произошло убийство, ей в больнице Сартуи удаляли кисту на яичнике. Шупар поднялся, прихватил свои удочки и сундучок, Я предложил свою помощь, и он сунул мне в руки обе корзинки для рыбы. Я пошел по тропинке, следом за ним. — По-вашему, оба убийства как-то связаны между собой? — Нет. Это одно дело, и убийца один и тот же. Но, насколько мне известно, они были убиты по-разному. Между двумя убийствами прошло почти четырнадцать лет. За это время вполне можно усовершенствоваться, не так ли? Я пошел быстрее, чтобы идти рядом с ним... Но какой у него был мотив? За что он так ненавидел семью Симонис? В этом, сынок, и состоит ключ к разгадке. В любом случае нельзя раскрыть убийство Сильви, не разобравшись в обстоятельствах убийства Манон. Вы можете мне в этом помочь? Спрашиваешь. Целый год я каждую неделю писал об этом убийстве. У меня все сохранилось. Можно мне взглянуть? Считай, что ты уже начал, сынок».